16 июля 1996 года. Лондон, Великобритания. Операция, казавшаяся мне относительно простой, при более-менее детальной ее проработке, превращалась во все более и более сложное занятие. Впрочем, наверное, так и должно быть. Если бы было по-другому, я перестал бы уважать британскую секретную службу. Сэр Колин Монтескью жил в служебной квартире на Олд Черч, в самом центре города, в районе Челси, в квартале, огороженном стеной и очень хорошо охранявшемся. Это была своего рода крепость, построенная для высокопоставленных чиновников. При минометном обстреле Лондона туда не упало ни одной мины, что лишний раз доказывало подстроенность этой трагедии. На месте террористов я бы снес этот квартал с лица земли, чем причинил бы Великобритании куда больший ущерб в сфере национальной безопасности, чем тот, который был ей причинен. Каждое утро сэр Колин выезжал на работу, находившуюся примерно в миле от дома. Даже без мигалок. А его черный Даймлер их никогда не включал. На дорогу уходило минут десять, максимум пятнадцать. Для того чтобы отследить маршрут и подготовить нападение, это критически мало. Сэр Колин работал в старом здании секретно-разведывательной службы, так называемом шпионском доме, расположенном на Воксхолл Кросс, куда из Челси приходилось перебираться по мосту Воксхолл Бридж. Здание располагалось на самом берегу между Темзой и Альберт Энбанкмент. Иногда ему приходилось перемещаться в новое здание Ми-5. Контрразведки расположены дальше, на другом берегу реки, в доме из песка, на Миллбэнк, рядом с мостом Ламберт. Тогда он проезжал до моста Ламберт, перебирался через него, это меньше Мичемири, и через пять минут был на месте. За то время, что мы наблюдали за штаб-квартирой британской разведки, Сэр Коллин навестил контрразведчиков всего один раз. Джеймс и Бонды противоположный берег не жаловали. Сэр Коллин на работу ездил на черном, явно бронированном Даймлере. Может быть, у него были еще и другие машины. Но установить это точно имеющимися у нас силами невозможно. В машине Труе сам сэр Коллин на заднем сиденье, водитель вооруженный и телохранитель на переднем пассажирском, вооруженный еще серьезнее. В руках охранника я увидел специфичный потрепанный чемоданчик. Стоит нажать кнопку на ручке, и в руках у тебя оказывается готовый к бою пистолет-пулемет. Но это еще не все. Дальмер и сопровождали два черных рейндж-ровера, явно бронированных и с большими люками на крыше». Не меньше четырех человек в каждом. Сколько именно, я не видел. все клатонированное. Вот такая вот мрачная картина. Вводная хуже некуда. И все-таки люди, занимающиеся охраной шефа британской секретной службы, допустили одну ошибку. Одну, и очень существенную. И если посмотреть, например, на конвой русского императора, В нем только два больших бронированных микроавтобуса. Все остальные машины — это совершенно одинаковые рутсобалты. Одинаковые модели, одинакового черного цвета, и номера на них тасуют в произвольном порядке каждый день. В какой из них сядет монарх, решат только он сам. После того, как он занимает место, в остальные машины рассаживается императорский конвой. Только это простая мера предосторожности — снижать шансы на успех у покушающихся ровно в восемь раз по количеству одинаковых машин. И в моем случае, если я хочу не убить, а похитить, мне легче сразу угостить рейндж -ровер гранатой из гранатомета, а потом уже спокойно разбираться с Даймлером. Да, вот тут они сплоховали. Но все равно, как не считай, как не рассчитывай, дело дрянь. Расстояние предела которого, сэр Колин, уязвим, минимальные. Маршрут движения для меня, как для похитителя, хуже некуда. Они выруливают на Челси, эмбанкменты и идут прямо по берегу, по Гроссценар, сворачивают на Вокселбридж Роуд, переезжают мост и все, на месте. Уязвимых мест три. Челси-бридж, там, где идет транспортный поток с моста, Железнодорожный путепровод под Гроссвенор, ведущий на вокзал «Виктория» и сам мост в Все. Если бы я преследовал цель убийцы Раколина, скорее всего, я бы занял позицию с гранатометом где-то в районе Гроссвенор. Там много путей отхода. Или вообще заминировал путепровод, достав побольше взрывчатки. Но мне-то как раз нужно не убить, а взять живым. И это усложняет задачу многократно. Все эти мрачные мысли крутились у меня в голове, пока я сидел в машине, припаркованной на Миллибэнк, у въезда на мост. Грей, вооруженный только собственными глазами, вел наблюдение и думал, наверное, о том же самом. Скрыться, раствориться в суете многомиллионного города, сделаться невидимкой и снова оказалось очень просто — Тем, кто хочет стать невидимым, нужно помнить множество правил, одно из которых человека делать невидимым — форма. Да любая. Военная, форма пожарного, белый халат врача. Все, что угодно. Если ты в форме, при мимолетном взгляде тебя запомнят как полицейского врача военного. А вот твое лицо не запомнят. Таковы особенности человеческого восприятия. Я это уже говорил. Мозг подбирает визуальные образы и сравнивает с ними увиденное. Не верите? Проверьте. В данном случае мы изображали себя врачей. Рядом на Челси-бридж находился Королевский госпиталь. Поэтому санитарные машины стали здесь частью пейзажа. Внимания на них не обращали. Купить поддержанную скорую помощь дадит проблем. Куча муниципалитетов продает подержанную технику, причем за бесценок. Часто даже оборудование внутри не демонтировано. Нужно просто посидеть в интернете, если знаешь, на какие сайты заходить. Нарисовали эмблемы Королевского госпиталя, ближайшего к цели. Ночью проникли в гараж, где отстаиваются скорые и стали с одной из ремонтируемых машин номера заменив их своими. Несколько дней не заметят. Там же раздавали лекарства на случай обыска машины. Что за карета скорая без набора лекарств? Нагрудные бейджи сделали сами. Распечатали на цветном принтере в одном из интернет-кафе. Информацию тоже взяли из интернета. И все. Не слишком серьезную проверку. Пройдем. Я взглянул на часы. Пять минут. В этом районе пользоваться какими-то ни было средствами связи рискованно. Засекут. Здесь вообще секут моментально все лишние передатчики. Правительственный квартал. Как же иначе-то? Лучше не рисковать. Зачем мы здесь торчим? А сам не знаю. Ознакомиться с обстановкой надо. Надо. А на месте планировать лучше, чем где-нибудь, сидя в норе, Риск есть, но он приемлемый. Долго задерживаться здесь мы не будем, и второй раз на этом месте тоже не встанем. Уровень хорошо работающей службы безопасности нам известен. Даже если одна и та же муха пролетит второй раз около ООП, они и то начнут выяснять, а что это за муха, и нет ли в ней угрозы. Едут ровным Каким-то замороженным голосом проговорил Грей. Использовать мигалки в центре Лондона для того, чтобы освободить полосу движения, не принято. Они имелись на машинах кортежа, но пользовались ими только в экстренных ситуациях. Обычно ездили без них. Впрочем, правительственному кортежу уступали дорогу и без мигалок. Первым большой черной тенью прошел рейнджеровер. Затем стремительной кошкой мелькнул Даймлер. Замыкал колонну еще один рейндж-ровер. Скорость, несмотря на центр города, им удавалось поддерживать приличную. Впрочем, тут так принято. Это у нас, в России. Прошли, вижу. Двигаемся. Стой на месте. Чего я ждал? Да и сам не знаю. Глянул на записи. На две минуты запаздывают». Часы можно сверять. Свернули на мост. Грей лучше видно, зато у меня весь арсенал. Сложили мы его туда, где обычно хранятся кислородные баллоны. А сам кислородный баллон положили в салон. Для того, чтобы понять, где должен храниться этот чертов баллон, нужно быть специалистом. Долго мы... И тут Грей прервался. Что? Слышал? Я прислушался. Ничего. Ровный шум машин... Мне из салона почти не видно. В карете скорой помощи ничего не разглядишь. Большая часть окон с двухсторонней тонировкой. Нет. Хлопок, где? И тут вдалеке взвылась сирена. Даже не сирена, а специальный сигнал, так называемая крякалка, используемая спецслужбами. Выстрел! Черт возьми, это выстрел! И тут у меня снесло крышу. В самом прямом понимании всего феномена. По здравому рассуждению, никогда бы не сотворил того, что я сотворил тогда. Но тогда это мне показалось вполне разумным. Надень маску. Что? Вытаращился на меня Грей. Что услышал? Надень маску и жми туда. Быстрее. В отличие от России, здесь доктора носят маску на дежурстве каждый день. И зимой, и летом. Такие тут правила. Если это не то, что мы думаем, просто прокатим мимо. Если то, ну, кто может подумать, что стрелок и врач скорой в маске одно и то же лицо. Да и вообще, как я могу стрелять? А через минуту подъехать на скорой? Там сейчас, наверное, такой бородак. Включи сирену, пробивайся. Грей, наверное, подумал, что у меня не все дома. Но приказ выполнил. Завываю сиреной, Мы вырулили на мост, поток машин был плотный, словно кисель, но нас пропускали, жались в стороны и пропускали. Как только начали съезжать с моста, миновали его середину, я понял, так и есть. Увидел я все это потому, что открыл окошко между водительским отсеком и салоном и высунул голову, чтобы посмотреть. У самого съезда на Альберт Эмбанкмент поток машин и вовсе загустел. Красный половоде диск стоп-сигналов, раздраженные гудки клаксонов и истошенный вой сирен. Чуть дальше один из рейнджеров стоял так, что перекрывал сразу две полосы. Приехали. Даже если до этого и был путь для отступления, сейчас его не оставалось. Услышав вой сирены, один из людей в черном костюме и с автоматом, Бушмен в высоко поднятой руке бросился к нам, Размахивая небольшой палкой с укрепленным на ее конце круглым красным катафотом. Кому-то он и вовсе ударил этой палкой по стеклу. Не надо быть гадалкой, чтобы понять. Нам освобождают дорогу. Повернулся, бросил взгляд на шкафчик, где хранится наш арсенал. Нет, не время, не сейчас. «Проезжай! Туда проезжай!» В голосе я уловил отчаянный шотландский акцент. «Что там?» Грей в этот момент был просто неподражаем. устал и раздраженный водила на опостылевшей работе. Что за хреновина! Проезжай, потом объясним. Давай, давай, быстрее. Доеду я, еду. Грей вывернул руль, аккуратно направил грузный микроавтобус в образовавшийся узкий коридор. Не дергайся, как подъедем, я выскочу, с носилками ты за мной. Едем в королевский госпиталь, понял? Их должно быть трое. Что? Скорой должно быть три человека. Врач, водитель и санитар. Не заметят. Хотел бы и я быть в этом уверенным. За мостом стало посвободнее. Мы обогнули рейнджеровер, перегородивший дорогу. Стало посвободнее. То, что я и думал. Суета у парадного подъезда, настоящий водоворот. У многих оружие. Пистолеты и автоматы. Кто-то пытается командовать. Еще кто-то показывает куда-то вдаль. Все ясно. Оттуда стрелял снайпер. С грохотом отодвинул в сторону дверь, выскочил, побежал к задней двери. «Быстрее, доктор!» Тот с автоматом очутился рядом. Распахнул Настер в двери, вытащил каталку. Слава богу, она так сделана, что ее выдвинуть из кареты скорой или задвинуть обратно туда шимпанзе справится. Хром, кожзаменитель, пластик. И высокие технологии. Помогите мне. В таких ситуациях нужно давить, доминировать. Не давай передышки, не давай задуматься. Грузи всякими заданиями, неважно глупыми или нет. Пусть каждый чем-то занимается, пусть каждый считает свое занятие самым важным на свете. Прокачивай ситуацию, создавая искусственное напряжение, а то и панику, не позволяя остановиться и подумать. «Да брюстен нахрен этот автомат!» — горкнул я. Телохранитель дернулся, потом кинул автомат в карету скорой, послушно схватился за каталку, которую я уже выдвинул из машины полностью. «Что здесь?» Мы бегом покатили каталку к тому месту, где бушевал людской водоворот. «Полевое ранение, доктор!» Выстрел из винтовки. «Снайпер? Он самый!» Я нервно огляделся, но потом взял себя в руки. Нормальная реакция. Обычного врача в таком случае. — Пропустите! Пропустите! Вооруженные люди послушно расступались передо мной. Краем глаза заметил Грея рядом. — Пропустите, это врач! — крикнул и мой добровольный помощник, бросивший свое табельное оружие на произвол судьбы. Хотя и не врач, но курс экстренной медицины в учебке преподавали, причем с особым упором на помощь при огнестрельных ранениях. Но тут только увидел, понял — все, не жилец. Пуля крупного калибра ушла ниже сердца, разнесла ребра и наверняка пробила левое легкое. Лицо белее бороды, на губах пузырится кровь. Чудо, что еще жив. Здесь ничего не сделаешь. Накаталка его быстрее, быстрее, ваша мать, быстрее! Восьмером тяжело раненого главу британской секретной службы подхватили — перенесли на каталку. Несколько человек сразу выстрелились по левую ее сторону. — Какого черта? — Док! Сапер может выстрелить еще раз! — пробасил кто-то. За каталку схватилось сразу несколько рук, в том числе Грей. — Быстрее катите его! — Побежали! — До машины метров пятнадцать. — Осторожнее! Вот так! Поправил каталку так, чтобы ее ножки сложились правильно, и она легко вошла в машину. «Кто-то уже лез в салон». Э, вылезли отсюда надо. «Сэр, мы не можем его оставить», — сказал кто-то. «Тогда кто-то один, ты!» — я якнул пальцем в своего добровольного помощника, шотландца, первого схватившегося за каталку. «Ты поедешь!» Шотландец покорно полез в машину. «Миллер, бери своих и за ними! Купер, быстрее, туда!» — распоряжался кто-то. «Пора валить! Взяли!» Заскочил в салон, с грохотом захлопнул за собой дверь. — Долг, куда мы? — Королевский госпиталь. — Черт! Хорошо, что посмотрел, что где находится. Сказывается привычка все делать тщательно и просчитывать, чтобы не завалиться на мелочах. Школа мелочей. Этому меня учил уже такая. Мелкие достоверные подробности позволяют лгать по-крупному, За достоверными деталями картины не видно неправдоподобности фона картины. Прижми здесь, держи. Да не дави так. Первым делом нужно перекрыть доступ воздуха. Поврежденно легко. За неимением лучшего подойдет простой пакет. Где-то есть стерильный материал, но пока зайдет и это. Надел маску, подал кислород, чтобы легче было дышать. Черт, надеюсь, все делаю правильно. Напоследок... Капельница. Проклятая капельница. Ее тоже учили ставить, но попробую сделать это в движущейся машине. Получилось со второго раза. Нащупал. Вспомнил шутку. Если не знаешь, что ставить пациенту, ставь физраствор. При серьезной кровопотере самое то. Бросил взгляд, Рейнджеровер пристроился в хвост, мигая огнями. Сэр, он выживет. Но ну, не волшебники, черт побери. Надеюсь. Давай зафиксируем его, чтобы не упал с каталки. На любой каталке предусмотрены ремни, чтобы зафиксировать больного. Выждав момент, резко ударил по сонной артерии, оттолкнул отяжелевшее тело, чтобы выключенный телохранитель не завалился на сэра Колина монте Подходил автомат, перекинул себе под ноги. Перегнувшись через каталку, нащипал пистолет, вынул его. Может быть, есть пистолет на щиколотке, но до него я не дотянусь. Наручниками высковать, но пока не до этого, придется рискнуть. Чисто, отрываемся. Понял. Грей резко взял влево, так что я еле удержался на ногах. Сзади недовольно закрякало. По-хорошему, значит, не хотите. Наскоро перехватив руки шотландца, все еще валяющегося без сознания, резиновым жгутом открыл ящик, в котором должен был лежать кислородный баллон, достал винтовку. Гранатомет был уже снаряжен гранатой. Плюс двадцать патронов в магазине. Должно хватить, ведь и ровнее. Освободил замки задней распашной двери. Уперся попрочнее, следя, чтобы и каталка с нашим пациентом не вылетела на дорогу при резком маневре. Дальше все было просто. Коленом толкнул створку двери, вскинул винтовку и сразу открыл огонь, длинной очередью по радиаторной решетке рейнджа-ровера, перемигивающейся синими огнями. Винтовка затрепыхалась в руках, но, на удивление, слабо для такого калибра. Одновременно погас любовь сигнальных маяка за решеткой, пробитые пулями. Остаток того, что было в магазине, я высадил по колесам, хоть там явно вставки, но в сочетании с разбитым пулями и двигателем далеко не уедешь. — Почему не по салону? — Ну, убивать ради того, чтобы убить, не дело. — Остановить можно, и не убивая, что я и сделал. А подстольный гранатомет использовать нельзя потому что слишком маленькое расстояние граната просто не успеет встать на боевой взвод. Отрывайся! Внедорожник прокатился еще немного и остановился. Из салона на ходу выскочили несколько сотрудников службы безопасности с оружием, но стрелять в нашу сторону они не рискнули. Уйти удалось довольно просто, исключительно потому что мы подготовили путь отхода и нам в этом помогли. Соскочили на Кингс-Роуд, все уступали нам дорогу. Грей переключил имеющуюся в каждой карете скорой помощи рацию на полицейскую волну. Там, как и следовало ожидать, бардак полный, все силы переориентированы на поиск вновь проявившегося лондонского снайпера. А Лешка его, как я понял, была чуть ли не на другой стороне реки, где-то на Гроссвенор. Стрелять в городе да через реку На большое расстояние задача предельно сложная, прежде всего из-за ветра. Любой снайпер, стреляющий на большие дистанции, меня поймет. В городе ветер совершенно непредсказуемый, особенно над транспортными магистралями. При таком ветре выстрел превращается в рулетку. Повезет, не повезет. Чтобы понимать такой ветер, нужно быть асом. А фургон скоро мы загнали на большую автоматизированную подземную стоянку. Таких в Лондоне появилось немало, в том числе и в самом центре, потому что слишком много стало машин и слишком мало места, чтобы их парковать. Поэтому и настроили таких стоянок, уходящих под землю на пять, а то и на девять этажей. Преимуществом этой стоянки было то, что оттуда, если знать, как можно выйти, прямо в тоннеле лондонского метро. и Благо, метро здесь не глубокое но не то, что в Петербурге. А в тоннелях нас не найдет и целая армия. И еще одно преимущество. На автоматизированной стоянке нет ни одного человека. Скармливаешь роботу-парковщику купюру или несколько монет и заезжай. Конечно, бывает здесь народ, ставящие или забирающий машины, но сейчас не начало и не конец рабочего дня. На стоянке почти никого не было. Прорвались, даже не верится. свинил магазин в винтовке, выскочил наружу. Грей перебрался в салон, склонился над умирающим. — Что? — Скверно, — пробормотал он, перебирая какие-то лекарства. — Скверно. — Ты что, соображаешь? — Ну да, мне мать в больнице работала. А когда скаутов посылали делать добрые дела, я там помогал. «Ну, — Да у нас что, аристократы в больницах работают? Не к месту подколол я его. — Да пошел ты! — не слишком обиделся Грей. Пока Грей был занят, раненым, я занялся шотландцем. Пистолет у него на лодыжке прям был. Маленький, у Эбли, сотых. Старый, но на близком расстоянии. Очень неприятная штука. Пистолета я его лишил, поискал наручники, но не нашел. Зато нашел рацию, небольшую, такими обычно пользуются телохранители. Поставил громкость на максимум, выложил рядом. — Слушай, Кросс, похоже, он что-то хочет сказать. Я показал Грейв на выход. Вышли, как он? — Недолго продержится. Я все, что смог, сделал, вколол сердечное и обезболивающее. Надеюсь, дозировкой не напутал. — А если его сейчас в больницу? — Бесполезно. Ребра в смятку, легкая, полностью уничтожена. Похоже, задета осколками сердце. Плюс, кажется, контузия внутренних органов. Ну, — Знаешь же, что делает такая пуля? Я вообще не понимаю, как он до сих пор жив. — Знаю. Контузия внутренних органов проявляется только если в человека попадает высокоскоростная пуля. Очень высокоскоростная. Это из чего же такого в него стреляли? Вернулись в машину. Я осторожно снял с раненого кислородную маску. Перекрыл вентиль с кислородом. Глаза Сыроколина открыты. Он смотрел на нас, перебегая взглядом с одного на другого. Я понял, снял маску. — Кросс! — сэр Колин говорил почти нормально. Видимо, обезболивающее начало действовать. — Черт бы его побрал! Грейс, тобой. Дориан тоже снял маску. Черт бы я его побрал! Я опустил руку в карман, незаметно достал телефон, нажал кнопку. Телефоны от Фаберже хоть и выглядели с виду бесполезными игрушками, на самом деле таковыми не являлись. Это многофункциональные устройства, сделанные на основе лучшего и самого дорогого, что было в мире высоких технологий. Каждый телефон собирался вручную. В числе прочего, он имел настолько чувствительный микрофон, что мог писать звуки, даже будучи за пару метров от их источника. — Кого, сэр? Кого его? Кто вас так и за что? — Заткнись и слушай. Несмотря на ранение, сэр Колин, по-видимому, еще был способен соображать. — Это он его выпустил, он. Хотя я... — Кто он? Кто, сэр? Ровен, Джеффри Ровен, он снова в деле. Кто он такой? Узнаешь. Посмотри старые газеты, узнаешь. Он, лицо сороколенное, исказилось от боли, но он взял себя в руки. Он собирается... Что? Что собирается? Я не думал. Он понял, и меня вместе со всеми. В один список. Мы с Греем переглянулись. Я показал глазами на кислородный баллон. Тот отрицательно покачал головой. Не поможет. Снайперы выстрелили еще один раз. Что, по кому? Он собирается убить президента. Убить президента. Какого чертем президента? Внезапно Сыр повернул голову, посмотрел на Грея, потом прямо на меня. Береги своего старого друга. Он не должен... Появляться в сад, его там убьют. Он не уйдет оттуда живым. Глаза пожилого британского аристократа вдруг стали пустыми и снулыми, словно укупленные в магазине рыбы. Все. Вот и все. Как ни странно, я не испытывал ненависти и злобы к этому человеку. Скорее всего, это был хороший человек. Определил я это просто, иначе бы его не убили. Грей достал из кармана плату. У него всегда была привычка носить с собой два платка. Расправил, накрыл лицо умершего, поднял на меня глаза. «Ты что — Ты что-нибудь понял? — спросил я. — Нет, но одно имя я узнал. — Какое? — Ровен, сэр Джеффри Ровен. Он знал моего отца и иногда бывал в нашем охотничьем поместье в Шотландии. — Кто же он? Грей покачал головой. Отец никогда не говорил. Вот так вот. Я повернулся и встретился глазами с лежащим на полу шотландцем, охранником которого я связал и оставил в живых. Тот молча лежал на полу и слушал. Надо идти, собери оружие. Все. Грей кивнул, достал черную большую спортивную сумку, начал укладывать в нее оружие, наше и трофейное. Собрав, вышел из машины. «Ты все слышал? Шотландец кивнул. Через полчаса максимум час тебя найдут. Ты понял, кто я такой?» Шотландец снова кивнул. «И как ты понимаешь, я не мог выстрелить. А уже через несколько минут подъехать на карете скорой. Те, кто его убил, я показал взглядом на каталку с телом колина, Не будут долго раздумывать». Если станешь что-то рассказывать, рассказывай журналистам. Все, что было, в подробностях, шум тебя спасет. Или беги, куда глаза глядят, иначе не проживешь и двух суток. По-честному, надо было бы разжезать этого беднягу и дать ему уйти, после того, что он слышал или мог слышать, неважно. Его, конечно же, убьют, но сделать это я не мог. И я вышел из санитарного отсека скорой, Закрыл за собой створки двери, оставляя шотландца наедине с мертвецом. Выпутаться до того, как их найдут, — его счастье. Поверить тому, что я сказал, — счастье еще большее. А пока я трусцой побежал мимо темных, безмолвных рядов машин, догоняя Грея. Вечер. 16 июля 1996 года. Северное море. Близ английского канала. Ударный авианосец. Цесаревна Ксения. Сегодня в 20.00 по Петербургскому времени агент H-81, находящийся ныне в Лондоне, подал сигнал о необходимости экстренной эвакуации Из Лондона его и нужно забрать. Оперативная обстановка в районе эвакуации очень сложная. В городе произошло еще одно убийство. Его совершил тот самый убийца-маньяк, застреливший уже 11 человек из снайперской винтовки, возможно еще как минимум двоих. На сей раз убитый глава британской секретной разведывательной службы сэр Колин Монтескио. Его застрелили на входе в офис секретной разведывательной службы прямо на ступенях. Полиция и армейские подразделения перекрыли все выезды из города. Над городом и окрестностями постоянно дежурят вертолеты и разведывательные самолеты. И тем не менее, агента надо вытаскивать. Ваши предложения. Командир, находящийся на Санкт-Петербурге отряда боевых пловцов, капитан второго военно-морского флота Российской империи, Георгий Владимирович Вольф и забрусевших поволжских немцев, среднего роста и не слишком выдающегося телосложения, с наглобритой головой, недовольно поморщился. Ему не нравилось то, что происходит. Задание, которое свалилось с неба и связано с разведкой, Необходимость экстренных действий без предварительной подготовки. Старый лысоватый грузин, который может приказывать даже командующему эскадрой, и который сейчас ставит задачу. Но Вольф был до мозга костей флотским офицером, и не выполнить приказ, такое просто не могло прийти ему в голову. «Агент может выйти к Темзе «Скорее всего, может. Тогда намного проще». Нужна промежуточная база, ее сумеет обеспечить морпехи. И скручивается...» — отрезал капитан первого ранга Марченко, командующий Санкт-Петербургом. Базу сразу заметят. Над нами крутятся уже два разведчика, и менее чем в пятидесяти милях от нас британская эскадра. Может быть, пара лодок еще проскочит, их сложно засечь, особенно в ночное время. — Более крупно судна, тем более водолазная база, нет, исключается. — Без водолазной базы туда не пройти, — сказал Вольф. — После того, как мы войдем в устье Темзы, нам потребуется пройти примерно 50 километров, чтобы достичь цели. При этом идти придется с соблюдением максимальной скрытности и по реке с очень интенсивным судоходством. По фарватеру нам не пройти... Попойдем под винты, даже если использовать подводные буксиры, все равно это пять часов, самый минимум. На более реальное значение 7 часов. После чего мы как-то должны выйти на агента и забрать его. Кстати, этот агент, кто он? Зачем вам такая информация? Подозрительно прищурился Цакая. Затем, что я должен выбрать способ эвакуации? Лучше был бы под водой, на этот способ может использоваться только специально подготовленными людьми. Поэтому на обратный путь нужно придумывать что-то еще. Возможно, тайна проникновения на грузящийся в порту грузовой корабль. Но это время и риск. ЦК я кивнул. Ничего придумывать не надо, капитан. Агент, ваш бывший коллега, учился в Санкт-Петербургском На Химовском, факультет специальной разведки. Путешествие под водой он вполне выдержит. — Это лучше, — повеселил капитан. — Проблема отхода прощается. Но оперативная база все равно нужна. За одну ночь операцию мы не провернем. Северное море, несколько километров от берега. Яхта «Красотка Севера». Яхта «Красотка Севера» была одной из тех штучек, что бродят в основном южные моря, вызывая зависть ле мизерабль, коим не суждено было родиться с золотой ложкой во рту и у которых не было очаровательно приставки к фамилии Фон или Де. Сорока метроя, трехпалубная красотка, выделяющаяся своим насыщенным синим окрасом на фоне ослепительно белых сестер, Она, конечно, не дотягивала до подлинного шика, но это тебе не новомодные 80-метровые чудовища, которые заказывают новориши, неприлично разбогатевшие на колониальных товарах, на биржевых спекуляциях или на торговле с САСШ Римской империей или Россией. Красотка Севера была заложена на примутских стапелях в 1950. 37 году. И с тех пор города несла свой флаг Святого Георгия, побывав в портах всех пяти континентов. Ее первый владелец лорд Уолдшоу был страстным моряком, путешественником и исследователем. Унаследовав немалое состояние от своего отца, сильно поднявшегося на торговле восточными специями и опиумом, он разумно и бережливо вложил деньги в ценные бумаги, Купил долю в одном из крупнейших банков мира, HSBS, Гонконгско-Шанхайской банковской корпорации. Потом он заказал себе красотку севера, и как только она была готова, отправился на ней, считая в кругосветное путешествие. В Британии он не был два года, а когда вернулся, обнаружил, что его вложения принесли солидный доход. Тогда он поступил еще проще. Вложил все деньги в долговые векселя солидных банков и в государственные ценные бумаги, и с тех пор в Британии почти не появлялся. Дохода от вложений, хотя и не слишком большого для такого состояния, вполне хватало. Сын его прижитый в скандальной связи с 18-летней горничной, впрочем, лордов Волшоу «Лондонский свет» и до этого считал не от эмира сего. И особо никто не удивился. Гримсби Волшоу в сети был так и не принят, зато взял другим. И от своего отца он у нас следовал не только титул, но и деловую хватку, став за время своей долгой жизни одним из самых удачливых биржевых спекулянтов в истории Соединенного Королевства. Состояние отца он приумножил десятикратно и на сей момент входил в число богатых людей Великобритании. Этот отца же он унаследовал тягу к дамам намного моложе себя и был женат уже четвертым браком на юной красавице, при этом частенько хаживал и налево. В этом браке у него росли сын и дочь. От предыдущих браков у него были еще три сына и две дочери. Любил он их всех и мало в чем мог отказать. Но, похоже, природа решила отдохнуть. Молодое поколение Уолчоу росло оболтусами и раздолбаями, вынуждается серьезно задумываться над тем, кому же он передаст свое состояние. На сегодняшний день претендента он не видел. Сейчас сын Гримсви Уолчоу от второго брака, молодой лорд Кевин Уолчоу, студент Лондонской школы экономики. Свою альма-матер последний раз он навещал, давно это было. В общем, и на летию стажировку в банке он тоже забил. Стоял на капитанском мостике красотки севера и нетвердой рукой правил в сторону открытого моря. Это он так думал, что правит. За то время, пока яхта шла по Темзе, он чудом избежал двух аварий. От них спасло не его мастерство судовождения, а мастерство тех капитанов, которым не повезло оказаться на встречных курсах с красоткой севера. Сейчас он вроде как решил выйти поплавать в Северное море на пару дней, а потом вернуться. Если бы он взглянул на карты, то увидел бы, что избранный им курс ведет прямо на отмель. Но сейчас Кевину Волшову было не до этого. В его голове плескалось не меньше полупинты крепкого спиртного шотландского виски и... что он там еще выпил? Прижимаясь к нему всем телом, на плече висела Мэри, или Мари, неважно, в общем. Красивая и безотказная девушка, готовая всегда составить компанию парню, у которого есть собственная яхта. В ее безотказности он убедился совсем недавно, прямо на капитанском мостике. Собственно, это едва и не стало причиной одной из аварий. И собирался убедиться еще раз когда они пройдут залив и выйдут в открытое море. А может, и еще в чьей-нибудь безотказности, благо юных дам он набрал немало, и друзей тоже. И сейчас они веселились в отделанной красным деревом столовой, пили виски, слушали музыку и вообще делали все, что только в голову взверетет. «Там разберемся». А пока он управлял яхтой и смотрел на проплывающие вдали по левому борту берега графства Кент. Ему было хорошо. Настолько хорошо, что на такие мелочи, как радар, эхолот и карта, внимания молодой Волчоу, не обращал. За полтора часа до этого тяжелый десантный корабль «Санкт-Петербург». «Осторожнее спускай, осторожнее! Перевернешь, за снаряжением сам нырять будешь!» Два крана по борта десантного корабля неспешно спускали в воду большие, черные, резиновые десантные лодки с жестким дном. Два двигателя были принайтовлены к самой лодке и сильно нарушали ее центровку. От этого боцман, командующий спуском десантных средств на воду, постоянно матерился, а оператор Таля был вынужден мобилизовать все свое умение. Дело в том, что Тали были рассчитаны на спуск намного более тяжелых десантных средств, и оператор такие легкие лодки тоже не тренировался спускать на воду. Легкие десантные средства следовало спускать через десантную парель, но для этого корабль должен был бросить якорь. Якорь решили не бросать дабы не привлекать внимание кружащих где-то в темнеющем небе разведчиков. Поэтому лодки спускались с бортов, а десантники в ожидании выстроились внизу, на самой нижней палубе. На нижней палубе, где имелись люки и что-то типа площадки, как раз для посадки и высадки десантников в малые десантные суда, если основная десантная парель занята техникой. «Сейчас этот люк и эта площадка вполне пригодились». «Лодки на воде!» Боцван облегченно выдохнул. «Трави! Да просто трави! Их прибьет к борту! Трави, пока не скажу!» Медленно поползла, разматываясь с барабанов лебедка. «Стоп!» — передали снизу. «Стоп, лебедка!» — продублировал Боцван. Лебедка остановилась. Оператор закрепил ее стопором в таком положении. Внизу бойцы подразделения специального назначения флота Атлантического океана споро рассаживались по лодкам. По восемь на каждую с запасом, итого шестнадцать человек, два экипажа. Один экипаж будет держать временную базу, второй пойдет в самое логово в устье Темзы, пройдет по нему пятьдесят километров против течения, избегая винтов и корпусов кораблей, и все это только для того чтобы вытащить одного единственного человека. Когда все заняли положенные места в лодках, привели в боевую готовность оружие. Сверху их накрыли маскировочными сетями, сделав низко сидящие в воде лодки похожими на плавучие островки из водорослей и растительности, вынесенные в море речным течением. Для этого задания сняли даже выдающиеся над бортами тарелки локаторов, на высоких кронштейнах. Разведчики быстро распаковали и установили двигатели. Возврат, Алларих, запрос помощи, Агреман, крикнул один из офицеров, сопровождающих десантников, напоминая кодовые слова связи. Да точно, господин капитан. С нами Бог и за нами Россия. Северное море, несколько километров от берега. «Правее, господин капитан, на тридцать!» Капитан Вольф медленно поднес к глазам бинокль. Лодки дрейфовали с выключенными моторами чуть больше получаса. Очень похожие на плавучие островки, которые часто выносят течением в океан. Подгребали веслами, чтобы остаться в заданной точке. За это время им попались на пути три судна, и ни одно из них не подходило для задуманного. Карту. Один из бойцов положил перед капитаном карту, второй подсветил фонариком с красным светофильтром. Капитан посмотрел на карту, потом на яхту, едва заметно белеющую в туманном полумраке, потом снова на карту. «Совсем охренели! Там же отмель!» Капитан снова посмотрел на яхту в бинокль, пытаясь прикинуть, когда она сядет на мель. Удивительно, что до сих пор не села. На abordаж. работаем под британцев. Ни слова по-русски. Средний вперед, курс 30. Заходим с кормы. На то, чтобы приблизиться к яхте, потребовалось около 10 минут. Подходили с левого борта. С правого стоял неизвестный и безбожно травил в океан все, что съел и выпил до этого. Две обитые резиной пиратские кошки вцепились в борта яхты, черные тени в гидрокостюмах И с автоматами одна за другой перескочили с лодок на палубу яхты и исчезли во внутренних помещениях. Яхта Красотка Севера. Боже, Мари, ты великолепна. Молодой лорд Кевин кайфовал, наслаждаясь жизнью по полной программе на сто один процент. ради этого стоит жить. Яхта, девушки. Сейчас бы еще как следует забить косячок для полного счастья. — Эй, Мэри, а у нас еще осталась трава. Ты бы забила пару косячков, башка трещит. Мэри не отвечала. Повернув штурвал так, чтобы идти к морю, лорд Кевин повернулся. — Мэри. Сидя на диване, девушка округлившимися глазами Смотрела на лестницу и на людей, на ней стоявших. В масках аквалангистов, в черных резиновых костюмах, с оружием они выглядели чертями, вырвавшимися из преисподней. — Какого черта? Не отвечая, один из чертей, но в голове у бедняги так мутилось, что он и впрямь принял их за чертей, прошел к штурвалу, невежливо отодвинул его в сторону, да так, что тот полетел на пол Не удержался на ногах. — Сэр, те, что внизу заблокированы в мастер-каюте, сопротивления не оказали. — Старший сержант, примите управление яхтой. Разворачивайте, скорость 130. Да, сэр? — Господи, да проветрите здесь. Запах, как сыном хлеву, нечем дышать. — Есть, сэр. — Похоже на военных, но ведь это частная яхта. Не, какого черта? Это частное владение! — попробовал возмущаться лорд Кевин, на голову которого свежий воздух, ворвавшийся через отдраенный иллюминатор, оказал целительное воздействие. — Это частное судно! Убирайтесь отсюда! — Вышвырните этих двоих! — Ко всем остальным их! — Лейтенант, выставьте пост! — Да, сэр! Последнее, что запомнил молодой лорд волт-шоу Были двое чертей, наклонившихся над ним.